Глава 33. Алекс. Я расплатился и сразу вышел из ресторана, спеша следом за Авой. Она не успела уйти далеко, и я втайне проводил ее до дома, прежде чем уехать обратно в Вашингтон. Мне ужасно не хотелось ее расстраивать, особенно сегодня вечером, когда мы должны были праздновать, а не ссориться. Я хотел побежать за ней следом и извиниться за отвратительное поведение, но время не стояло на месте, а мне нужно было закончить начатое. Только тогда я смогу оставить прошлое позади, раз и навсегда. Я пялился на экран компьютера, наблюдая, как проходят минуты. 11.55 вечера. Я дал срок до полуночи. 11.56 вечера. Я не рассказывал правды об очень многих вещах. Перед ужином у меня не было никаких срочных дел, по крайней мере, связанных с Арчер Групп. Вместо этого я говорил с убийцей убийц моей семьи. Полиция списала убийство моих родителей и сестры на пошедшее не по плану ограбления, но я считал иначе. Мужчины называли это работой и упоминали некого «его», который знал, что я должен отправиться летом в лагерь. Впрочем, такая информация была доступна любому человеку с доступом в интернет и элементарными компьютерными навыками. Лагерь публиковал на своем сайте список участников каждый год. Но я не стал никому рассказывать об их истинных мотивах. Я был ребенком, но уже понимал. Система уголовных наказаний не способна обеспечить желаемого мной возмездия, а именно полного уничтожения. Поэтому я стал ждать. 11.57 вечера. Я рассказал только одному человеку, своему дяде. Он тоже не поверил в версию с ограблением. Но через несколько дней полиция поймала преступников по номеру машины с помощью уличных камер, и они подтвердили, что хотели ограбить мой дом. Взломщики заявили, что испугались составлять свидетелей, и поэтому всех убили. Перед судом они так и не предстали, при загадочных обстоятельствах, умерев в тюрьме. Дядя провел собственное расследование и нашел человека, который нанял убийцу для убийц. Он оказался одним из конкурентов моего отца по бизнесу, с богатой историей сомнительных сделок и безжалостных поступков. По логике, он же должен был быть заказчиком убийства моей семьи. С тех пор я планировал его падение каждую секунду собственной жизни. 11.58 вечера. Я был ребенком и доверял своему дяде, но прочитанное в библиотеке перечеркнуло все, что я о нем знал. Ава была права. Всю неделю меня отвлекала игра в шахматы. Не, не оконченная партия с дядей в библиотеке, а та, что разворачивалась в реальной жизни. Я попросил своего хакера взломать финансовые документы Ивана за период гибели моей семьи и заплатил ему немалую сумму за беспрерывную работу до нахождения искомого результата. За два дня до смерти родителей с одного из секретных офшорных счетов дяди была переведена крупная сумма анонимному получателю и еще одна такая же сумма на следующий день после убийства. Еще более крупная сумма была отправлена на другой анонимный счет после гибели грабителей. Я снова заплатил хакеру космические деньги, чтобы выследить второго убийцу. Он связался со мной, когда я ехал навстречу Савой и сообщил, что обнаружил нужного человека, печально известного наемного убийцу под кличкой Сокол. Очевидно, он ушел на пенсию, но мне не требовались его навыки. Мне нужно было только имя. В качестве жеста доброй воли я перевел Соколу 25% от 50 тысяч, обещанных за имя человека, заказавшего ему убийство грабителей. И теперь ждал. 11.59 вечера. Я пялился на пустой черный экран Вортекса, полностью зашифрованного сервиса обмена сообщениями, популярного в криминальном подполье. Без малейшей возможности отслеживания и взлома именно здесь происходило большинство грязнейших в мире транзакций. По спине пробежали мурашки. Я не удосужился включить обогреватель. Я купил этот дом в Вашингтоне на имя подставной компании, когда подыскивал место для незаконных дел подальше от сторонних глаз. Про него не знал даже дядя. Системе безопасности мог позавидовать даже Пентагон. Помимо прочего, там был секретный глушитель, который отключал все электронные устройства, если не ввести код, известный только мне. Двенадцать ночи. На экране появилось новое сообщение. Ровно в полночь. Я оценил пунктуальность убийцы. Я спокойно прочитал сообщение. Моя кровь была студенея холода, ползущего по половицам и голым стенам. Ни приветствия, ни вопросов. Только имя, как я просил. Я перевел соколу остаток суммы и сидел в темноте, обдумывая новости. Я знал. Конечно, я знал. На это указывали все улики, но теперь я получил подтверждение. «Человеком, ответственным за смерть моей семьи, был вовсе не Майкл Чен, а отец Авы. Им был Иван Волков, мой дядя».